Часть восьмая. Глава первая. «Можно!» — и в кабинет на башне вошел весь сияющий, как стеклянный шар на солнце, Федор Степанович Амбреев. ну милейший Прохор Петрович, миссия моя исполнена. Можешь жизнь свою считать вне опасности». Ибрагим Оглый наконец-то убит. «Как?» — Прохор вскочил. Все лицо его вдруг взребилось гримасой безудержной радости. Он крепко обнял исправника и стал вышагивать по кабинету, стуча твердо и четко. «Где он? Где труп?» — подстегивал он пыхтевшего Федора Степановича. Зарыт. Выкопай и доставь сюда! Хочу убедиться лично!»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 «Ночь!» — я от костра тихонечко в сторону, дал три выстрела, примчались мои. Четверо трезвых вскочили на коней, с ними и брагим умчались в чащу. Мы за ними на хвостах. Перестрелка! На рассвете нашли убитого черкеса. Разбойники бросили его, а голову дьяволы унесли с собой. Он валялся голый, руки скрючены, в руке кинжал. «Вот этот самый кинжал! Кавказский!» Фёдор Степанович достал из портфеля кинжал, подал Прохору. «Знаю, его кинжал!» Мельком взглянул Прохор на смертное оружие, сел к столу и, снова запустив пальцы в волосы, мрачно думал. «Да-да, его, его кинжал я сразу узнал. Помню. Бормотал он в пространство». Потом стукнул кулаком в стол, закричал резким, не своим голосом, как на сцене трагик Выкопать, привести сюда, сжечь, пеплом зарядить пушку и выстрелить, как прахом, мить хилжет царя. Слушаю, обведенные густыми тенями, глубокие запавшие глаза Прохора Петровича выкатились и вспыхнули, как порох, но сразу погасли. Ототкнул склянку с чернилами, взболтнул, понюхал. Исправник проницательно вглядывался в Прохора. — Я не видел тебя давно, Прохор Петрович. Изменился ты очень. Похудел. Хвораешь? — Да, хвораю. Проглотил Прохор слюну, опустил голову. Мигал часто, будто собирался заплакать. Стоял возле угла стола, Машинально водил пальцем по столу. Хвораю, брат, хвораю. Он поднял голову, запальчиво сказал Не столько я, сколько они всех хворают, а я почти здоров. Он прятал глаза от исправника. Его взгляд смущенно вилял, скользил в пустоту, перепархивал с вещи на вещь. И вдруг стоп. Телеграммы. Ты отдохнул бы, Прохор Петрович. Да, пожалуй. «Видишь? Читай. Протестуют векселя. Из Москвы, из Питера. А мне наплевать. Пусть. Дьяволы, скоты! А вот еще. Московский купеческий. В случае неуплаты, дважды отсрочиваемых нашим банком взносов, ваш механический завод целиком пойдет с аукциона. Стращают сволочи. А где мне взять?» «У меня до семи миллионов пущено в дело, а она стерва не хочет дать. Она на деньгах сидит, проститутка!» Он говорил таящимся шепотом. Лохматая голова низко опущена, на телеграммы капали слезы. Исправник, склонившись, покорно сопел. Его глаза лукаво играли и в радость, и в скорбь. «Плевать, плевать! Лишь бы поправиться! Все верну!» «Миллиард будет! Целый миллиард! Целый миллиард!» — сморкаясь, хрипло шептал Прохор Петрович и громко с жадностью в голосе. «А у тебя, Федор, водки с собой нет? Не дают мне!» После расстрела рабочих дьякон Ферапонт как-то весь душевно раскорячился, потерял укрепу в жизни, и Прохора ему жаль по-человечески. и четко видел он, что Прохор тиранит народ, что он враг народу, и народ ненавидит его. Дьякон с горя бросил кузнечить, стал задумываться над своей собственной жизнью, вот взял дурак, да и ушел из рабочих в духовенство, начал размышлять над жизнью вообще. И показалось ему, что его жизнь из простой и ясной не нужно усложнилась. Он отстал от одного берега и не пристал к другому. Он теперь всем здесь чужой и чуждый. Отец Александр едва снисходит к нему, как к недоучке, а бывшие приятели рабочие сторонятся его. Семейная жизнь представлялась дьякону тоже неудачной. Манечка глупа, Манечка некрасива, Манечка бесплодна. «Эх, надо быть дьякону по его дородству!» Вместо коротышки-манечки какую-нибудь бабищу-кобылищу, Этакую запьянцовскую в два обхвата не умою? — Нет, брат Феропошка, не то, совсем не то, — раздумывал он, покуривая на пороге цыганскую в кулак трубку и пуская дым в щель полуоткрытой двери. — А вот брошу все, пойду к разбойникам. Лиходеем сделаюсь, в большой разгул вступлю. То ему мерещится, что он первый протодьякон в Исакиевском соборе, что он в царский день так хватил там многолетия, аж сам царь зашатался и закашлялся, а народ, как от пушки, в лёжку лёг, что царь, отдышавшись, Пригласил его к себе на ужин во дворце Ферапонт, будто бы здоровкался обручку с царицей государыней и со всем императорским семейством, что царь выпил с ним, потрепал его по плечу, сказал, «Ну, отец протодьякон, ты мне очень даже мил, разводись поскорей с Манечкой, я в Синод бумагу дам, и выбирай в жены любую мою горничную, хочешь Машу, хочешь Глашу». Хочешь Анну Ярославну, все не непревеликие. Дьякон даже зажмурился от такой мечты, и сердце его заулыбалось, как у матерого медведя на сладкой пасеке. Он затянулся трубкой, цыкнул сквозь зубы и выбил трубку о каблук пудового сапога. «Дурак!» — мрачно думал он, искоса посматривая, как шустрая манечка возится у печки. Куда мне, дураку темному? Да разве отец Александр отпустит меня в Питер? Правда, отец Александр предлагает Феропонту учиться грамоте, даже и начинал учить его, но уж очень у Феропонта голова проста, да и надоели все эти пачи да бачи, ну их. А Прохора Петровича жаль. Эх, жаль, был-был великий человек. и вдруг с ума сошел. Недавно дьякон притащил к нему под целую Федосью четверть. Ни доктор, ни лакей, слава богу, не заметили. Да эти прощелыги докторишки по правде-то сказать, зря только мучают хозяина. Как это можно, чтоб без вина пьющему человеку жить существовать? Стал пить горькую и сам дьякон Ферапонт. Дьяконица зорко следила за ним,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 Он опускался на колени предугольным шкафиком с киотом. В шкафе хранились свечи, просвирки, церковное масло, всякое тряпье. Манечка зажигала лампаду. Дьякон начинал горячо с воздыханием молиться. И только Манечка за дверь. Дьякон проворно подползал к святому шкафику, открывал дверцу, выхватывал спрятанный им в тряпках штоф водки и из горлышка досыта хлебал.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 А замест того, экстренно выехал в Санкт-Петербург профессору Остапову-хирургу. Местные наши искулапы и И терентьев и АГ Аперцепциус поставили диагноз рак печени. Подлая болезнь, незаметно разрушая организм, подкралась, как тать в нощи, совершенно внезапно. Горе нам, слабым, беспомощным и во власти Бога суть.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 Приказано было трезвонить во все колокола, вопреки моему запрету. Полуистлевшие кости перетолкли, прах стащили к башне, всыпали в жерло пушки и выстрелили вдоль угрюм реки. Сияющий Прохор Петрович и Исправник от удовольствия потирали руки. Стражникам выдана награда, народу выкачана бочка вина, пушечная пальба и ликование.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 Драли в кровь кнутами, кажется. Все-таки созналось, что у нее ночевал некий глухонемой Карла, что Карла точит нож на Прохора и грозит разделаться с исправником. Шинкарку держат в заперти. Ей кажется не миновать, а строго. Карла бесследно скрылся. По слухам, он в шайке татей и разбойников.